То есть, если на тёмную сторону пойду, например, я и спрошу о нашем ближайшем будущем, могу получить ответ? Я всё-таки люблю сюрпризы гораздо меньше, чем ты, мягко говоря. И вообще до сих пор мне было достаточно просто попросить вслух. «Пока не попробуешь, не узнаешь», — ухмыльнулся Джуфин. «Собственно, почему ты туда ещё вчера не метнулся?» «Закрутился», — объяснил я. «Новая древняя архитектура, пляж, вечеринка». Базилио, повара, зелёные блины, немые сцены одна за другой, и ещё в карты с тобой играть пришлось. Такой уж я занятой человек. А потом снова архитектура. Экспериментальная, я бы сказал. Я, признаться, впечатлён. Если в мозгу есть центр, ответственный за восхищение происходящим, у меня на нём, вероятно, уже мозоль. Но завтра ещё пойду, если позовут. Позовут, не сомневайся.